19. Размышлял я в своей радиорубке, бывшем гальюне, куда теперь втиснули аппаратуру стоимостью 35 тысяч долларов. Я еле-еле умещался на табуретке между приёмниками и передатчиками. Вот непроницаемый футляр с двумя шифровальными книгами я втиснул туда, где раньше висел рулон туалетной бумаги, записи в блокнот делал у себя на коленке. При закрытой двери здесь было невыносимо душно, но меня радовало, что её можно закрыть. С девятью мужиками на борту уединиться стало проблемно. Спали мы все в повалку, а нужды, для которых раньше предназначался гальюн, отправляли где придётся. У нас бытовала шутка, особенно популярная у мальчиков. Нашей первой военной потерей будет падение за борт при попытке посрать Наушники успешно глушили крики и гогот с палубы. Я старался отвлечься от нашей так называемой «миссии» и сосредоточиться на важном. Человека, сидевшего напротив Дель Гадо в баре сигарной фабрики, я видел всего две секунды, но узнал его без труда по фотографии из досье, виденной в Мехико два года назад. А в досье Теодора Шлегеля, показанном мне Дельгаду, были его фамилия и псевдоним. Это точно был он. Тёмные волосы, зачёсанные назад на южноамериканские манеры, спускающиеся на уши. Грустные щенячьи глаза, правая бровь толще левой, но когда я приоткрыл дверь, вскинулась только левая. Полные губы, лишь частично суженные тёмными усиками. Одет в дорогой светлый костюм с красным шелковым галстуком, безупречно завязанным, с чуть заметной вышивкой из золотых ромбиков. Йоган Зигфрид Беккер. Теперь может уже Гауптштурмфюрер СС, если верить апрельской информации СРС. В апреле его вызвали в Берлин для нового назначения и возможного повышения в звании. Беккер, 28. Мы с ним почти ровесники. Родился в Лейпциге 21 октября 2012 года, вступил в Национал-социалистическую партию сразу после окончания школы. В СС принят в 1931 Крайне необычно, что 19-летнего парня взяли в шуц Штафель эскадрон защиты, СС. Организацию, основанную Гитлером в 20-х годах, а теперь переросшую в самую страшную из нацистских организаций, связываемую с гестапо, лагерями смерти и службой безопасности СД. Но Йоган Беккер был незаурядным молодым человеком. В партийных документах он характеризуется как прекрасный организатор и неутомимый работник. 30 апреля 1937 года его произвели в младшие лейтенанты СС и тут же послали в Буэнос-Айрес, куда он прибыл 9 мая на борту Монте-Паскуаль. Там он работал под прикрытием как представитель фирмы Centro de Exportación del Comercio Alemán, пока его не отозвали в Берлин для дальнейшего продвижения по службе. ФБР и СРС в Центральной и Южной Америке знали Йогана Беккера как лучшего из нацистских агентов в западном полушарии. Аргентинская полиция чуть было не ссапала его в Сороковом, но СС перебросил его в Бразилию, где он предложил свои услуги, организирующие Абверовской операцией под руководством Альбрехта Густава Энгельса, босса Теодора Шлегеля, Альфредо из расшифрованной нами радиограммы. В предназначенном для Берлина донесении, перехваченном ВМР в 1941 году, говорилось, что Беккер — единственный настоящий профессионал в своей сети и во всей Южной Америке. И признавалось, что только мозги и энергия молодого эсэсовца помогли выжить шпионской организации в Рио. Меня больше всего удивляло в то время то, что Беккер служил в СД, разведке СС, а Энгельс и его подчинённые в Абвере. СД и Абвер, по примеру своих шефов, Рейнхарда Гейдриха и адмирала Вильгельма Канариса, питали друг другу лютую ненависть. Каждый агент хотел, чтобы его служба была единственной разведкой Третьего Рейха. Это напоминало соперничество БСКБ с Ми-5 или ФБР с теперешней УСС. Разница в том, что в Германии такого рода раздоры решает пулемёт или нож в спину. Теперь Йоган Зигфрид Беккер, сс и агент СД, произведён фюрером в капитаны и, видимо, получил более широкие полномочия. Куда уж шире? Рассон объединил по своей гиде СД и Абвер. И такой вот персонаж встречается на гаванской табачной фабрике с единственной нитью между мной и бюро, специальным агентом Дель Гадо. Это требовалось обдумать. 45 минут спустя я пришел к выводу, что тут есть только четыре варианта. Первый. Дельгадо двойной агент и встречается с Беккером, чтобы предавать меня Хемингуэ, ФБР и США. Второй. Задание у Дель Гадо куда более важное, чем присматривать за моей каникулярной миссией в хитрой конторе. И состоит оно в том, чтобы завербовать гауб штурмфюррера Беккера в качестве двойного агента. Третий. Дельгадо работает под прикрытием, только притворяясь двойным агентом, чтобы снабжать немцев дезинформацией. Четвертый. Есть еще какой-то сценарий, до которого я пока не додумался. Третий вариант представлялся самым правдоподобным. Агенты СРС и я в том числе много раз делали то же самое, но все-таки мне было тревожно. Тревогу вызывали совпадения во времени и странное сотрудничество СД с Абвером. Мало того, что на Кубе и вокруг операции Хемингуэя скопилось немерено оперативников из разных служб, так еще и Шлегель с Беккером сюда прибыли всего через несколько месяцев после провала своей бразильской сети. Возможно, что ни тот, ни другой не знают об арестах и о потоке Дезы, идущей теперь через радиоузел в Рио, Но что-то сомнительно. С другой стороны, Шлегель уехал из Бразилии раньше, чем кольцо стало смыкаться вокруг него. А Беккеру, судя по радиоперехватам СРС, стоило труда весной улететь в Берлин. Итальянская трансатлантическая линия приостановила полёты после Пёрл-Харбора. А уж то, что СД снюхалось с Абвером. За последние шесть лет я перечитал по этому вопросу больше, чем кто-либо в СРС. «Больше меня знали разве что спецы из Доновановского УСС. Я занимался этим еще в колледже и на юрфаке». На первый взгляд разделение задач и юрисдикции между СД и Абвером казалось логичным. Ведомство Гейдрих отвечало за международный политический шпионаж, ведомство Канариса — за военную разведку. К этому соглашению они пришли в конце 1936 года — когда вражда между Гимлеровской СС и традиционным аппаратом Канариса достигла такого накала, что сам Гитлер поневоле призвал их заключить перемирие. Этот мир стал новым огромным шагом для усиления власти СС и ее разведслужбы, СД. Первым шагом для организации Генриха Гиммлера стала «Ночь длинных ножей» в июне 1934 года, когда эсэсовцы... По прямому приказу Гитлера убили Эрнста Рёма и сотни других членов СС, коричневых штурмовиков, благодаря которым Гитлер и пришел к власти. После этой чистки, уничтожившей двухмиллионную уличную армию, СС сделалась мощным, наводящим ужас фактором нацистского рейха. Всего через три недели после расправы Гиммлер назначил молодого Рейнхарда Гейдриха начальником эсэсовской разведслужбы СД. С тех самых пор главным врагом Гейдриха стали не иностранные разведки, а достопочтенные Абвер Канариса. Подписав свой пакт под названием «Ценгеботе» 10 заповедей немецкой разведки», Обе службы якобы поделили ответственность. На практике же Гейдрих и его босс Гиммлер всячески старались подорвать доверие фюрера к Канарису. Их конечной целью было распустить Абвер, созданный сто лет назад, и собрать всю полицию, разведку и контрразведку под эгидой нацистской партии. Генрих Гиммлер руководил как СС, так и СД. Рейнхард Гейдрих до своей гибели в июне этого года возглавлял Reichsicherheitshauptamt, РСХА, Главное управление имперской безопасности, состоявшее из нескольких крупных департаментов. РСХА-1, отдел кадров, РСХА-2, администрация, РСХА-3, внутренняя безопасность, РСХА-4, гестапо, РСХА-5, криминальная полиция и РСХА-6, внешняя разведка. В 1941 году Департамент внешней разведки возглавил молодой бригады-фюрер СС Вальтер Шелленберг. В свои 32 он был куда более образованным и здравомыслящим, чем его босс Гейдрих, слывший развратником-интриганом, прозванный пражским мясником в свою недолгую бытность протектором Богемии и Моравии. Сообщалось, однако, что Шелленберг стремится уничтожить Абвер не меньше Гейдриха. В шпионских кругах Шеленберг был известен дерзким похищением двух британских агентов в Голландии в 1939 году. Он представлялся майором Шеммелем, участником военного заговора с целью свергнуть Гитлера и заключить мир с Британией. Английская разведка на это купилась и 9 ноября 1939 года отправила двух агентов на встречу с Шеленбергом в пограничный голландский городок Венло. Шелленберг дал сигнал своим людям, те прорвались через границу в автомобиле, схватили англичан и увезли в Германию после перестрелки с другими британскими оперативниками. В 1940 году Шелленберг чуть было не провернул другое похищение. На этот раз его целью стал герцог Виндзорский, бывший английский король Эдуард VIII. После своих прогитлеровских высказываний этот идиот сделался лакомым кусочком для Третьего Рейха. Шелленберг намеревался похитить его с герцогиней в Испании, через которую они ехали в своё почётное изгнание на Багамах. Гораздо позже БСКБ и СРС узнали, что эта операция провалилась лишь потому, что герцог изменил свои планы и в Испанию не поехал. На карьеру Шеленберга эта неудача не повлияла. Он так и остался любимчиком Гейдриха, который в июне 1941 -го года, всего год назад, назначил его начальником РСХА-6. Меня интересовали Шеленберг и его департамент. В то время как Абвер совершал в Мексике и Южной Америке грубые ошибки, ведущие к арестам его разведчиков, агенты СД действовали гораздо успешнее. Шеленберг, как видно, не доверял никому и охотно шёл на риск. Здание РСХА-6 располагалось в юго-западной части Берлина по адресу Беркаерштрассе 32 на углу Гугенцоль-Арндам, отдельно от большинства служб СД. В письменном столе Шеленберга, согласно отчётам британских агентов, побывавших в его кабинете, были спрятаны два автомата на случай, если его захотят убить. Именно он вызвал Беккера в Берлин, чтобы поручить ему какую-то новую операцию. Предполагалось, что эта операция была одобрена и даже задумана Гейдрихом, а то и самим рейхсфюрером СС Гиммлером. Но почему они проводят её совместно с Абвером? И при чем здесь «Южный крест», «Хемингуэевская комедия» и «Дельгадо»? Услышав писк в наушниках, я схватил блокнот и футляр с книгами. Кто-то вёл передачу на чистоте Южного Креста, используя шифр убитого радиста. В тот день я не успел переговорить с Хемингуэем наедине и не собирался ничего ему сообщать при других. Мы бросили якорь у Кайо Конфитес, когда ещё не стемнело. Этот клочок земли не заслуживал названия острова, даже на островок-то еле тянул. Юному Грегори он напомнил каток в Рокфеллер-центре, около 100 ярдов в диаметре, плоский, с одинокой будкой посередине. Будка служила узлом связи и складом для операции Хемингуэя и других флотских надобностей. На то, что это военный объект, указывали только радиоантенна на крыше и высоченная мачта с кубинским флагом. Когда мы подошли к островку, из будки показались трое военных». Один встал на вытяжку у флагштока, офицер посмотрел на часы и сделал знак третьему, который извлёк некий звукоряд из ржавого горна. «Смотри, пап!» — сказал Грегори. «На офицере китель, а солдаты в одних шортах». «Тише, гиги, что есть, то и на деле, это неважно». Младший обиделся, старший спросил театральным шёпотом. «Пап, а что это за верёвка у него на плече?» «Видимо, знак отличия». Спуск флага завершился, Горну молк. Один солдат унес флаг в будку, двое других смотрели, как мы спускаем якорь. И Бар Лусия, Эррера и Гест тем временем поехали на берег в Жестянке. Когда они вернулись через 10 минут, их лица сказали нам, что пива на базе нет, а из шлюпки слышался виск, издаваемый явно не ими. «Ну что, есть пиво?» — спросил Хемингуэй с кормы. «Нет!» — ответили они хором под непонятный аккомпанемент, возясь чем-то на дне. «Приказ нам передали какой-нибудь?» «Нет!» — и Барлусио с Гестом, судя по звукам, душили малое дитя, но Эрера на носу заслонял их. «Южный крест вблизи замечали?» «Не-а!» «А из продуктов что дали?» — крикнул с носа Фуэнтес. — Только бобы, двадцать банки, и вот это ещё. И Барлусия поднял вверх визжащего поросёнка. Патрик с Грегори смеялись и хлопали себя по коленкам. — Что ж вы его сегодня тащите на борт? — с отвращением спросил их отец. — Только свиньи нам тут не хватало. Белая улыбка и Барлусия сверкнула в сумерках. «Если оставить его на берегу, Эрнесто, у солдат будет бекон на завтрак и сэндвичи с ветчиной на обед. Вряд ли они с нами поделятся». «Ну так шлюпки его оставьте!» «А ты!» — рявкнул Хемингуэй ржущему рядом Синмору. «Завтра ее помоешь!» Со свиньей в шлюпке и храпящими пердучими мужиками на всех горизонтальных поверхностях Спалось нам в эту ночь так себе. Часа в три утра я поднялся на мостик, где нёс вахту Гест. Не знаю, зачем мы вообще несли эти вахты. Может, Хемингуэй боялся, что немецкая подлодка подойдёт к рифу и попытается взорвать кубинскую будку. — Славная ночка! — тихо сказал Гест, когда я облокотился на перила напротив него. Ночью, правда, была славная, фосфорисирующая пена прибоя и сверкающий млечный путь на безоблачном чёрном небе. «Не спится?» Кто-то спал в кокпите в шести футах под нами, но за бризом, шумом прибоя и плеском волну борта нас не было слышно. Я кивнул. «Беспокоишься насчёт завтрашних пещер? Думаешь, подлодка всё ещё там?» Нет. Я тоже не думаю. При свете звёзд я различал его загорелые щёки, нос — дружескую улыбку. А жаль. Хотелось бы её захватить. Будто ребёнок, пожелавший звёздочку с неба. Если Гест и вправду агент, британский или чей-то ещё, то он чертовски хороший актёр. Хотя, как я уже говорил, в нашем ремесле все неплохо лицедействуют. «Все дрыхнут, а Эрнест читает с фонариком, видел?» — спросил он шепотом. «Да». «А знаешь, что он читает?» «Нет». Я надеялся, что не какую-нибудь мелодраматическую муть. «Мартину рукопись. Она книжку пишет в этом своем круизе. Пурпурная орхидея или что-то в этом роде». Прислала вот, чтобы Эрнест почитал и сказал своё мнение. И он читает после 14 часов за штурвалом. Я кивнул, глядя на берег. Вечером в будке горел свет, но улеглись они рано. «Да, попали, бедняги», — сказал Гест. «Офицера, — говорит Эрнест, — загнали сюда за то, что спал с женой коменданта, а солдат — за мелкое воровство». Я не для разговоров пришёл на мостик, но если Гест хочет поговорить, пусть его. Мне не давали покоя две перехваченные радиограммы. Кстати, о жёнах. Как она тебе? Кто? Марта. Третий номер у Эрнеста. Я пожал плечами. Храбрости ей не занимать, раз путешествует по Карибам на этой своей лоханке. Это да. Марта всегда полагала, что яйца в этой семье у нее. Я молчал, глядя на его внушительный силуэт в окружении светящихся волн. «Эрнест дал мне прочесть пару страничек из этой книжки. «Лиан, что ли называется?» — продолжал шептать Гест. «Там про мужа с женой, живущих в доме, очень похожим на финку. Муж ходит босой». В шортах, грязный, много пьет, говорит глупости и так далее. Просто зло берет Лукас. Это она Эрнеста так описывает. И что мы видим? Он устал, как собака. Живот у него болит, голова гудит после 14 часов на солнце. Так нет. Читает эту дрянь, как настоящую литературу. Заметки делает. Использует она его вот что. Он испустил долгий вздох. «Знаю, не надо бы это все говорить, да ведь ты живешь на финке, у них под боком. Видишь их и понимаешь, о чем я». Мое молчание он принял за знак согласия. «Где-то за неделю до этого дурацкого круиза Эрнест попросил меня пойти с ней побегать. Мальчики стреляли по голубям, и он не хотел, чтобы она чувствовала себя одинокой». Бегает она паршиво. Убегу на полмили вперёд, потом возвращаюсь, потом опять убегаю. Мимо пролетела чайка. Гест прицелился в неё из воображаемого ружья. И тут вдруг она спрашивает. Как я думаю, правильно ли она выбрала мужа? — В смысле? — говорю я. — Ты хочешь знать, что я думаю об Эрнесте? Она... — Нет, не о нём. «А правильно ли я выбрала?» У ну, самой язык на плече того и гляди упадет, но продолжает. Она, мол, выбрала Эрнесту в основном за то, что он такой хороший писатель. Невеликий, говорит, но очень хороший. И он, конечно, помог ей вырасти как писательница, и карьере ее помог. Ну и денег, говорит, он заработал много. «Знаешь, Лукас, я был в полном шоке» бездушная, корыстная, эгоистичная стерва. Говорить мне такое про Эрнеста? О любви ни слова. Главное, что он её карьере помог. Сука такая!» Он увлекся и шептал громче прежнего. Хемингуэй спал в каюте с мальчиками, но Геста, по крайней мере, его возбуждённый тон, могли услышать в кокпите. Я многозначительно поднял бровь, и он, спохватившись, убавил звук. И потом все в Гаване и Кохимаре знают, все, кроме Эрнеста, что у Марты был роман с Хосе Рихидором. «С Эль Кангуру?» — удивился я. «Да, с красавцем Джай как раз ее тип. И близкий друг Эрнеста, ублюдок такой. Что за сука?» «Хочешь, сменю тебя?» — шепотом спросил я. День был долгий. «Не надо. Через полчаса патчи заступит». Он неуклюже потрепал меня по плечу. «Спасибо, что поговорил со мной, Лукас». «Не за что», — сказал я и беззвучно спустился по трапу. Утром мы пошли на юго-запад за пунктом Этернильос. Кайо Конфитес и Кайо Верде растаяли за кормой, на юге виднелись только Кайо Романо и Кайо Сабиналь. Не столько острова, сколько продолжение побережья. Кабанчик, оставленный в шлюпке, верещал без передышки и сводил нас с ума. «Давайте я его зарежу и ошпарю», — предложил Фуэнтес. «Это успокоит его, да и нас тоже». — Не хочу разводить грязь на палубе, — сказал Хомингуэй, стоявший за штурвалом в кокпите. — И останавливаться не хочу, чтобы ты мог это сделать шлюпки. А иначе мы все свихнемся еще до пещер. — Есть одна идея. Пилар повернула на север к чему-то вроде белого миража в Синем море. Это оказался крохотный островок наподобие Кайо Конфитес, меньше фута над уровнем моря, без всякой растительности. Ни одного клочка суши вокруг больше не наблюдалось. До Конфитес, по моей прикидке, было 25 миль, до Кубинского берега 20. Его даже на карте нет, сказал Гест. Знаю, но я заметил его во время последнего патруля, и нам он подойдет в самый раз. Для чего подойдет? Для свинарника. Покажи Эль Сердо его новый дом, Григорию. Заберём его вечером или завтра утром, как обратно пойдём. Фуэнтес сел в жестянку и отвёз поросёнка на остров. Тот носился из конца в конец, зарывался копытцами в воду, верещал и нёсся в другую сторону. Мальчики смеялись, глядя на это. — А что он там есть будет, папа? — спросил Грегори. — И пить. «Я велел Григорио разрубить кокос пополам и налить воды в одну половинку, чтобы животное не страдало до нашего возвращения. Завтра мы его все равно съедим». «Кокос или поросенка, пап?» «Поросенка». К пещер мы пришли в середине дня. Нас сюда направила флотская разведка, и это гарантировало, что миссия окажется, скорее всего, потешной. Хемингуэй зашёл в местную деревню спросить, нет ли здесь поблизости больших прибрежных пещер. «Конечно, есть», — сказали ему, — «это здешняя достопримечательность». Мальчика в возрасте Сантьяго отрядили показать нам дорогу. В одной миле вдоль берега мальчик показал нам, где бросить якорь. Фуэнтес остался на борту, остальные поочерёдно переправились в маленькую бухточку. Поблёкшая вывеска над белым пляжиком призывала на полуграмотном испанском. «Посетите живописные пещеры! Одно из чудес природы!» «Акуэвасе спектакуляр!» — проворчал Хемингуэй. Повышенная краснота его щёк объяснялась не солнцем, а дурным настроением. «Мальчишка говорит, что после начала войны здесь туристов не было», — сказал Гест. «Немцы вполне могут ими пользоваться». «Тут, наверное, полно еды и боеприпасов», — предположил Грегори. «Главное, чтоб долбанное пиво нашлось», — еще угрюмее Хемингуэя промолвил и Барлусия. «Мальчик повел нас едва заметной тропкой по скалам в самую большую пещеру. У Хемингуэя был пистолет 22-го калибра, и Барлусия взял автомат с лодки... Патрик вооружился старым материнским манлихером 256. Каменный пол уходил в кромешную тьму, но эхо показывало, что пещера огромная. Из нее веял прохладный бриз, приятный после целого дня на жаре. «Я фонарь взял», — сказал Роберто Эреро. «У нас тоже есть фонарики», — заявили Патрик и Грегори. «Не надо», — сказал маленький кубинец, — «я свет включу». «Свет?» — удивился Хемингуэй. Зажглись сотни разноцветных лампочек. Они тянулись между сталактитами, как рождественские гирлянды, а одна нитка висела почти в ста футах над нами. «Ух ты!» — воскликнул Грегори. «Мать Иисусова!» — пробормотал его отец. «Смотри, папа!» — сказал Патрик, забежав вглубь. «Тут начинается узкий ход. Он-то, наверное, ведет в немецкий тайник». Они б не оставили припасы у входа». Кубинский мальчик не знал, куда выходит этот туннель. Знал только, что парочки его любят. Там электричества не было, мы зажгли фонари и двинулись узким извилистым коридором. Синмор порезал руку, а камень... Гест перевязал его носовым платком, но кровь не остановилась, поэтому они вместе с Эррой и кубинский мальчик повернули назад. «Берите сосиски и пиво, устроим пикник на пляже», — сказал, уходя Гест. Мы вчетвером пошли дальше. Я смотрел Хемингуэю в затылок. Он, неся фонарь, пригибался под сталактитами, стараясь не отставать от сыновей. Местами нам приходилось ползти по грязи или мокрому камню, или огибать водоёмы, мелкие или бездонные, неизвестно. Мне казалось, что мы уже несколько часов идём, ползём и протискиваемся. Зачем Хемингуэю всё это? Хороший вопрос. Он позволил мне понять кое-что в этом человеке, смешивающем реальность с фантазией. Он был на войне и знал, что его старший сын определённо на неё угодит, а может и средний с младшим, если она затянется потому и устраивал мальчикам приключения из детских книжек в это последнее лето, пока суровая реальность войны еще не завладела Америкой. Хитрая контора, морские патрули, всем этим он преображает страшную мировую войну в нечто романтическое, немного опасное, но очень далекое от грязи, вульгарности и трагедий военных будней. А может, он просто тронутый. Меня уже разбирала злость, но тут Грегори закричал. «Папа, папа! Тут совсем узко! Уже, чем люк на пилар. Спорю, это и есть вход на их тайный склад!» Мы присели у крошечного отверстия. Ход от него шёл куда-то вниз, и главный коридор здесь заканчивался. «Пролезешь, Лукас?» Хемингуэй, лёжа на животе, посветил вниз фонариком. Проход поворачивал влево и сужался ещё больше. «Нет», — сказал я. «Давай я, папа!» — вызвался Патрик. «И я!» — подхватил Грегори. «Ладно, мальчики!» — Хемингуэй вернул фонарик младшему сыну. «Ты, Гиги, самый маленький, лезь первым. Если он застрянет, мышка, вытащишь его за ноги». «Можно я пистолет возьму, папа?» — спросил Патрик. «Тебе понадобятся обе руки, а в заднем кармане его может заклинить. Я подам его тебе, если надо будет». Патрика это разочаровало, но он не спорил. Хемингуэй потрепал обоих по спине. «Дойдите до конца, мальчики, если там есть конец. Удачи. Я знаю, вы не сдадитесь. Вы ж понимаете, как нам важно найти этот склад». Они кивнули, их глаза блестели в фонарном свете. Грегори пролез в дыру и пропал, Патрик полез за ним. Хемингуэй окликал их, пока они не скрылись из виду. Слышно было только Патрика, а потом стало совсем тихо. Хемингуэй прислонился к стенке, очень довольный собой. Я различал лопнувшие сосуды на его носу и щеках. На солнце их обычно не видно. «А если они застрянут?» — спросил я. «Тогда им, похоже, каюк», — невозмутимо ответил он. «Но я их представлю к военно-морскому кресту. Я покачал головой. Мы впервые оказались наедине с тех пор, как я перехватил те радиопередачи. Но сейчас, похоже, был неподходящий момент, чтобы ему о них говорить. Если Хемингуэй запросто смешивал реальность с фантазией, то я предпочитал, чтобы они существовали раздельно. Десять минут спустя внизу зашуршало и показались подошвы теннисных туфель Патрика. Мы вытащили сначала его, потом Грегори, взволнованных и сцарапанных в грязи с головы до ног. Грегори в порванных шортах держал что-то, завернутое в его клетчатую рубашку. Сверток позвякивал. «Мы дошли до самого конца, папа!» — громко говорил младший, порождая гулкое эхо. «Дальше даже мне не пролезть! Думал, уже зря лезли, но потом я нашел вот это!» «Да, а я помог ему завернуть», — вступил Патрик. «Думали, там пусто, но вот нашли». Грегори дрожащими пальцами развязывал свёрток. «Молодцы! Молодцы!» — твердил Хемингуэй, волнуясь ничуть не меньше, и лупил сына по спине, мешая ему. «Ты не подвёл, гик!» Я почувствовал себя взрослым, ввязавшимся в детскую игру. Грегори вытащил на свет четыре грязные бутылки коричневого стекла. «Это немецкое пиво, папа!» Патрик соскабливал грязь с бутылки. «Мы фонариком посветили! Правда немецкая!» Хемингуэй посветил большим фонарем, и у него вытянулось лицо. «Они там были, папа!» — чистил Грегори. «Колбасники! Значит, главный склад должен быть в конце какого-то другого туннеля!» Сегодня мы их все не успеем осмотреть, а завтра утром вернёмся. Самые узкие следую я. Я совсем не боялся, папа, даже когда плечи застряли. Ни туда, ни сюда. Но Патрик меня пропихнул. Нисколечко не боялся. — Это ведь немецкие бутылки, да, папа? — спрашивал Патрик. — На это ещё этикетка есть, написано по-немецки. — Да, бутылки немецкие. Но пиво делали американские немцы в Висконсине. Туристы, наверное, бросили, залезли зачем-то в туннель и оставили. Стало тихо, только фонарь шипел. Грегори уперся лбом в стену и разрыдался. Патрик тоже плакал, кусая губы. Хемингуэй сам, похоже, еле сдерживал слезы, положил свою большую руку на хрупкое плечико младшего. — Ты сделал, что мог, старик, я горжусь тобой. «Вообще-то...» — Грегори продолжал плакать, но Патрик уже перестал. «Вообще-то я хочу представить вас обоих к военно-морскому кресту за эту экспедицию. И еще...» — заплаканный Грегори тоже повернулся к отцу. «Еще вас стоило бы перевести в военно-морскую разведку». Кубинский мальчик, получив доллар, целое состояние для него... Ушёл в свою деревню. Пилар встала на якре в бухте живописных пещер. Хемингуэй распорядился открыть НЗ и всем, даже мальчикам, выдали по три стаканчика виски. Мы развели на пляже большой костёр из плавника и уничтожили солидную часть припасов. На рыбалку мы в пути не останавливались, но Фуэнтес подал к ужину хлеб, говяжью тушёнку, холодную курицу, овощи, картофельный салат. Хемингуэй ел с женой хлеб с сырым луком, запивая это своей порцией виски. В вахту ночью никто не стоял. Утром мы отклонились на несколько миль к северу, чтобы забрать с Каю Сердо или свиного острова, как его окрестили мальчики, поросёнка. «От чёрт!» — сказал Хемингуэй. «Поросёнка нет», — сказал Грегори. «Да и острова нет». — сказал Гест. Остров, собственно, был, но ушёл фута на под воду и превратился в отмель за двадцать миль от ближайшей земли. «Может, Сердо да уплыл?» — с надеждой спрашивал Грегори, рассматривая горизонт в бинокль. «Да, прямо на Кубу», — сказал Хемингуэй. «Но она на юго-западе, а ты смотришь на северо-восток». «Я такое уже видел», — сообщил Фэнтес. Риф достаточно высокий, чтобы держать песок наверху между двумя приливами. Но в прилив... и нету. «Бедный Сердо, вздохнул Грегори. «Надо было оставить его кубинцам», — заметил Синмор. «Чёрт у кубинцев», — сказал Хемингуэй. «Не будем заходить на Кайо Конфитес. Пойдём сразу домой». «Провизию они нам не заготовили, мы не можем гоняться за Южным Крестом или делать что-то еще без нормальной еды. Запасемся и опять выйдем в море». «Тебе придется весь день и всю ночь стоять за рулем, Эрнест», — сказал Гест. Тот только плечами пожал. И Барлусия, и мальчики спорили, как все-таки назвать исчезающий островок на обновленной карте сошлись на Сердо Пердидо, острове пропавшей свиньи. Поздней ночью, уже на подходе к Кохимару, я пришел на мостик к Хемингуэю и показал ему первую расшифрованную радиограмму. А чтоб тебе, сказал он, это точно с Южного креста передали. Шифр тот же, что у Кохлера. Хемингуэй закрепил штурвал и посветил фонариком на страницу блокнота. «Два агента. 13 августа. Координаты 2300, У-516». Чтоб тебе! До 13 августа меньше недели. А У-516, наверное, номер подлодки, которая их высаживает. Надо карту посмотреть, но сдаётся мне, что это где-то возле бая Монати. «Мы с Рома или мы с Хесус?» «Мы с Рома», — подтвердил я. Я посмотрел. «Шо ж ты раньше не сказал, черт тебя дери?» Случая не было. Мы решили никого больше в это не посвящать. «Это да, но все-таки Лукас...» Он снова взялся за штурвал, вглядываясь в океан и близкий уже темный берег. «Ладно, мы с Рома — идеальное место для высадки». «Маяк там уже лет пять не работает, ух ты мелкая, но как раз у мыса есть глубокое место. Сахарный завод Манати тоже заброшен, но его дымовую трубу видно с моря, а по старой железнодорожной ветке можно дойти до шоссе». Он подумал и объявил. «Докладывать об этом не будем». Меня это не удивило. «Эти ублюдки в посольстве и ФБР меня в грош не ставят». Приведём им двух пленных и посмотрим, что они скажут на это. А если шпионы не захотят сдаться в плен? Захотят, будь уверен. Волнение было попутное, и мы бежали по морю, как конь с крутой горки. «Чего молчишь?» — спросил он. «По-твоему, это игра такая?» Я не смотрел на него, но чувствовал по голосу, что он ухмыляется. «А что же ещё?» «Всё хорошее и трудное, и даже плохое в жизни. Просто игра. Чего ты упираешься, Лукас?» и Я промолчал. Ещё до рассвета мы вошли в Кохимарскую гавань. Утром, под дождем, я пришёл на финку и постучался в спальню Хамингуэя. Он открыл мне в пижаме, встрёпанный, ещё не проснувшийся. Большой чёрный кот, Буаси, кажется, сердито смотрел на меня с кровати. «Какого чёрта? Одевайся!» — сказал я. «Жду тебя в машине». Через две минуты он вышел с термосом. Я думал, там чай, но на меня пахнуло виски. «Может, скажешь, за каким чёртом?» — приходил мальчик. Я очень быстро проехал по раскисшей аллее, в открытые уже ворота вниз, через деревню, к центральному шоссе. «Что за мальчик? Сантьяго?» «Нет, чёрный, мы не знаем его. Помолчи минуту». Он моргнул, уяснив, с какой скоростью мы мчимся по мокрым дорогам, и замолчал. В шести милях от Гаваны, в конце длинного спуска, на котором шофёр Хуан всегда выключал двигатель по приказу хозяина, я свернул вправо на немощенную дорогу. Грязная вода брызгала боковые окна. Дорога вела к кучке заброшенных хижин у неубранного тростникового поля. Чёрный мальчик ждал нас верхом на мопеде. Я остановил Линкольн и вышел под дождь. Хемингуэй хлебнул из термоса и тоже вышел. За канавой виднелся другой мопед. Кто-то закидал его ветками, но заднее колесо выглядывало и блестело в сером пасмурном свете. Тело прикрыть не озаботились. Сантьяго лежал в заросшей травой канаве головой вниз. Тонкие ноги белели, к правой коленке прилипла трава. Левая сандалия слетела, подошва сморщилась, как пальцы после долгого сидения в ванне. Я подавил нелепое желание снова надеть ему эту сандалию. Он лежал вниз головой, скрючившись, с закрытыми глазами и улыбался, будто радуясь, что дождь падает ему на лицо. Полураскрытые ладони тоже, как будто ловили дождь, ему перерезали горло от уха до уха. Хамингуэй, издав гортанный звук, отступил на шаг. И я кивнул мальчику. Он запустил мопед и поехал в город, стараясь не скользить на грязной дороге. «Когда?» — спросил Хемингуэй. Друг нашёл его ночью, примерно в то время, как мы увидели огни гавани. Он слез в канаву, не обращая внимания на грязь, опустился на одно колено рядом с убитым, накрыл большой загорелой рукой его белую ладошку. «Так как? Игра эта, мать твою!» — сказал я. Он посмотрел на меня с ненавистью и отвернулся. «Что дальше думаешь делать?» — спросил я. «Дождь шуршал по траве, по лужам, по нашим спинам, по мальчику». «Сначала похороним мёртвых», — ответил Хемингуэй. «Потом найдём лейтенанта Мальдонадо. Потом я его убью». «Ничего подобного», — сказал я.